Глава 20 Специальная оперативная комната была просторной и хорошо освещенной. На двух металлических столах уже стояли компьютерные терминалы и телефоны. Столы занимали центр комнаты. Факс стоял на маленьком деревянном столике в углу. Большая доска для записей и полупустой книжный шкаф закрывали большую часть западной стены. В противоположном углу разместился старомодный пробковый планшет. Он стоял рядом с двумя помятыми серыми металлическими стеллажами для досье. Фотографии места преступления и показания свидетелей уже были разложены на столе Хантера и готовы к разборке. Он как раз включил свой компьютер, когда в дверь постучали. «Открыто!» — крикнул Хантер. Офицер Иэн Хопкинс вошел в комнату с конвертом из коричневой бумаги в руке. «Детектив Хантер, здесь фотографии вчерашней толпы перед церковью, которые вы просили меня сделать!» Он протянул конверт Хантеру. Гарсия начисто забыл об этом. Всего в конверте было двадцать пять снимков. Хантер разложил их на столе и, наклонившись, стал по нескольку секунд внимательно изучать каждый из них. «Вы думаете, что киллер мог наблюдать из толпы?» — с ноткой возбуждения спросил Хопкинс. «Возможно», — согласился Хантер, — переводя взгляд на другую фотографию. «Если вы не возражаете против моего вопроса, детектив, зачем ему это было надо?» Любопытство Хопкинса росло на глазах. «Это основа человеческой натуры. Все мы хотим признания того, что делаем. Многие киллеры с радостью наблюдают за драмой, которая развертывается после того, как их действия закончены. Наверное, они гордятся своей работой». «Гордятся?» Хопкинс нервно улыбнулся. «Просто тошнит». «Серийные киллеры обычно так и поступают», — из-за своего стола прокомментировал Гарсия. «Серийный киллер?» — с чуть большим энтузиазмом спросил Хопкинс. «Вчера это была работа серийного убийцы?» Гарсия засмеялся. Хантер не отрывал глаз от снимков. «Вы думаете, что убийца на одном из этих снимков, детектив Хантер?» — Продолжал интересоваться Хопкинс. Когда ты все это снимал, уже начало дождить. Хантер покачал головой. Все или спрятались под капюшонами, или открыли зонтики. Если он и был там, мы этого не узнаем. «Это я ошибся», — сказал Хопкинс, ероша волосы. «Я должен был подойти поближе. Разве не так?» Хантер повернулся к нему. «Это не твоя оплошность, что пошел дождь, офицер». «Хопкинс, сэр. Иэн Хопкинс». Он протянул руку, и Хантер крепко пожал ее. — Ты сделал то, что я тебя просил. Хопкинс неуверенно улыбнулся. Он чувствовал, что должен был отработать лучше. — Как давно ты коп, он? спросил Хантер, изучая Хопкинса. — На этой неделе будет три месяца, сэр, — гордо ответил он. — И тебе нравится? — Да, очень. Вчера ты впервые был на месте преступления. — Нет, сэр, — Еще была пара перестрелок с бандами и вооруженный грабеж, все из них с жертвами. — Вчера в церкви, — продолжил Хантер, — я знаю, тебе было очень интересно взглянуть на место преступления. Почему ты этого не сделал? Потому что мне было приказано оставаться снаружи и иметь дело с зеваками, а потом сделать несколько снимков их. Он показал фотографии на столе Хантера. Хантер глянул на Гарсию, и они пришли к молчаливому соглашению. Отлично. Как ты смотришь на то, чтобы помогать в этом расследовании?» У Хопкинса загорелись глаза. «Это было бы фантастически! Сэр!» Он не мог поверить в свою удачу. Для полицейского офицера участвовать в расследовании серийного убийства — это предел мечтаний, а он только что получил от вип-детективов приглашение присоединиться к ним. «Капитан Блейк сказала, что даст нам офицера. Я попрошу тебя». «Благодарю вас, сэр!» Я не уверен, что ты эти слова скажешь через неделю. Хантер откинулся на спинку стула и сплюл пальцы на затылке. Тебе придется нелегко. Я не люблю, когда легко, сэр. Хантер улыбнулся. Хорошо. Давай начнем с того, что ты бросишь повторять, сэр. Я Роберт, а это Карлос. Хантер показал на Гарсию. Ты в компьютерах разбираешься? Я имею в виду поиск в интернете, расследование и прочие штуки такого рода. Ага, и очень хорошо. Великолепно. Я представлю тебя Джеку Келли, главному у нас по этой технике. Он ведет тебя в курс дела. Окей, для меня это просто здорово. Еще одна вещь, сказал Хантер, останавливая Хопкинса, прежде чем тот покинет комнату. Это дело, и все, что относится к нему, ты не должен обсуждать ни с кем, кроме как с Карлосом и со мной. Это ты понимаешь? Да, сэр. Он серьезно кивнул после чего направился к двери. Зазвонил телефон на столе Хандера. «Детектив Хандер». Это был доктор Уинстон. «Роберт, я получил результаты вскрытия вместе с некоторыми лабораторными анализами. Я могу переслать их тебе по электронной почте, но...» Хантер почувствовал растерянность в голосе доктора. «Ясно. Мы сейчас будем, док».